Глава 10. Мерзость. Яков с места прыгнул, как есть, вперед и влево, перекатываясь через плечо. Тут же раздались пистолетные выстрелы сержанта и отвратительный крик, почти такой же, как они слышали в самом начале. Мягкое крошево на полу бесшумно приняло тело Якова. Перевернувшись через плечо, он уже вставал в облаке пыли, доставая свой пистолет с гораздо большим калибром, чем глок мертвеца. Еще толком не видя перед собой, он открыл огонь почему-то двигающемуся и вопящему за ящиком, на котором он сидел. Голый женский торс оканчивался в районе поясницы, а оттуда, словно ноги паука, локтями наружу торчали человеческие руки. Ужасно и отвратительно шевелясь, они пытались унести слабеющее тело прочь. Яков сделал два выстрела. Один в середину туловища, а другой в голову, разбив череп гнуса, словно арбуз. Сержант из своего укрытия, насколько мог, быстро сместился ближе к центру площадки и, подняв пистолет вверх, прицелился метров на пять в высоту и открыл огонь. Яков развернулся в ту же сторону и увидел, как еще одно точно такое же мерзкое существо, легко и быстро перебирая многочисленными руками, почти бежит по вертикальной стене, цепляясь за бортики бетонных сот. Существо как будто не испытывало гравитации, оно смещалось из стороны в сторону и продолжало подниматься вверх к открытому вытяжному ходу, на котором не было решетки. Яков нажал на курок. «Ничего. Дезерт Игол Николашников и загрязнения терпеть не может. Хлебнув немного пыли и металлических опилок с пола, он отказал. А между тем тварь, петляя и обманывая каждым движением сержанта, уверенно шла к спасительному для нее лазу. Пистолет сержанта разрядился. В несколько огромных прыжков... Яков оказался у Леры и перехватил ее, чувствуя нужную и надежную 15-килограммовую пушку. Он не стал водить прицелом за петляющей тварью, он нацелился на воздушный проем. Еще секунда, и Гнус был в шаге своих конечностей от спасения. Железный хлесткий ляск Леры качнул воздух и сотряс конструкции. Безосколочная граната опередила существо, взорвавшись прямо перед его корпусом. Гнус с визгом отбросила вниз на лестницу. Упав, он начал подниматься, но вторая граната, вошедшая точно в тело, с грохотом вспышки и дымом раскидала тварь на составляющие по всей территории. Оглохнув от грохота, Яков развернулся в другую сторону, ожидая нападения со спины. В обоих ушах стояла звенящая тишина. Сержант перезарядился и пошел в сторону первого гнуса, включив налобник. Яков, чье сердце от выброса адреналина начинало заходиться в бешеном ритме, тяжело дышал и не осмеливался опустить оружие. Мертвец что-то говорил ему, указывая на лежащее на земле тело, но затем, поняв, что человек ничего не слышит, поманил к себе... Жестами показывая, что теперь больше никого нет. Яков подошел к мертвому и высыхающему на глазах гносу. Женский торс, обезображенный пятнами вируса. Густые черные волосы и пришитые к нижней части тела, начиная с поясницы руки. Другие руки, мужские и женские. Пришиты суровыми нитками, аккуратно, как в поликлинике как делают хирурги. Тело высыхало, обнажая все новые и новые подробности. Это существо не могло сформироваться самостоятельно, как биотанки, когда, влекомые общим инстинктом, зараженные сбивались в кучи и под воздействием радиации склеивались между собой. Это существо создавалось руками, руками зараженных, одурманенных безумием, а может быть и руководствуясь приказом альфа -Гнуса. Создавалось бывшими врачами, докторами, хирургами. Безумными учеными. Сержант перевернул тело. Шесть рук, высыхающих на глазах и мумифицирующихся, словно юбка на женском торсе. А под юбкой не было ничего. Стянутая какой-то грубой веревкой, похожей на бельевую зарубцевавшаяся кожа. Каждый узел веревки был сделан аккуратно и четко, на равном расстоянии, отстрижен и утянут с одинаковой силой. Дело рук профессионала страшного и безумного. Яков потянулся к рации, но нажав на кнопку, понял, что не слышит ничего. Голос сержанта, говорящего что-то ему в глаза, только-только начал проявляться в стихающем шуме. Сагитай, помогая себе руками, выскочил из бетонного лаза на землю. За ним точно таким же образом выскочил хруст. ПР-127 уже вернулся и теперь стоял в паре метров справа от входа в вытяжное окно. Тигр тянул медленно, но верно, на пониженный. С хрустом ломая разросшийся кустарник, он тащил гнуса, отъезжая все дальше и дальше. Веревка, которая уверенно держала бы тонну веса, была натянута как струна. В какой-то момент Сагитай даже подумал, что гнус застрял в вертикальном колодце и его теперь просто ломает через силу, вытаскивая из тесного прохода. Но тигр езжал все дальше и дальше, а у входа в вентиляционный лаз послышался шорох. Такой шорох, как если бы человек постоянно пытался схватиться за что-либо, но не мог. Шорох кожи по бетону, поскрипывание суставов и ногтей. Наконец из темноты показалась пятнистая лысая голова. Веревка настолько врезалась в шею существу, что, казалось, стянула ее до самого позвоночника. Сагитай, стоя у самого входа, достал меч и, подобно древнему самураю, занес его над головой, чтобы одним решительным ударом закончить дело. Но что-то ему показалось странным, и он замешкался. За головой показалась спина с руками, затем медицинские скобы. И на том месте, где у человека должен начинаться таз, вдруг оказалось приращено еще одно туловище, без головы, начиная от плеч вместе с руками, а затем еще одно, затем еще и еще, все так же сращенное друг с другом, прихваченное медицинскими скобами, а в некоторых местах просто бельевыми веревками, толстыми и грязными». Существо сопротивлялось всеми конечностями, которых оказалось уже больше десятка, а конца этой ужасной человеческой сороконожки все еще не было видно. Почувствовав дурноту от увиденного, Сагитай не совладал с собой и чуть шатнулся назад. Наблюдавший за всем этим в паре метров напротив ПР-127 расчехлил короткие пулеметы. Хруст, стоявший чуть позади бойца, достал свой меч и быстрым шагом прошел несколько метров в голове мерзости. Один короткий взмах и удар. Голова многоножки, словно футбольный мяч, отлетела в сторону машины вслед за спружинившей веревкой. Чудовище, получив свободу, но потеряв управление... Безмолвно вздыбилась и рухнула на землю, скручивая из своего уродливого тела петли, рыща руками по земле, хватая и вырывая траву, перебрасывая комья земли через себя, словно пытаясь отыскать и наказать обидчика. Загрохотали пулеметы робота. Недолго, словно оператор, управляющий им, сорвался, но сам прекратил истерику пара выстрелов из пистолета с мертвой кровью. Вылезший было из машины Сахарок, за секунду до этого улыбавшийся, вдруг растерял свою улыбку и схватился за оружие. Агония мерзости продолжалась с десяток секунд, затем она перевернулась, и многочисленные ее ноги-руки, на некоторых из которых были дорогие часы, наколки, перстни... «Шарили по земле и по воздуху, все еще пытаясь нащупать хоть что-то. Окружив невероятное создание, состоящее, а если точнее, собранное из двенадцати человеческих тел, люди, роботы, мертвец, с трудом сопоставляли увиденное с действительностью. Хруст молча отстегнул небольшую фляжку и сделал пару глотков». Сахарок протянул руку и, получив фляжку, также сделал несколько глотков. Выдохнул. В воздухе почувствовался запах спирта. Сахарок достал рацию и, словно зачарованный, глядя на ссыхающееся тело, спросил. «Яков, сержант, что у вас?» Легкое шипение и голос сержанта в рации. «У нас чисто. Подстрелили двоих». «Мерзость, таких не видели, как паук, только из человека сделан. По стенам бегает». «Как Яков?» — встрепенулся Сагитай. «Яков жив?» — спросил Сахарок в рацию. «Жив, оглох, стрелял. Вверху что?» Тут сталкер задержался на секунду с определением тела, лежащего в траве. «Многоножка, килограммов на триста». «Еще есть?» — спросил он, не отрывая рацию от рта, глазами обращаясь к хрусту. «Чисто!» — сипло ответил мертвец и сделал еще один долгий продолжительный глоток. Сахарок кивнул, с трудом отводя взгляд от мерзкого умирающего создания. «Оператор, на выход!» — обратился к роботу-сталкер. «Есть!» — ответил тот. Звон в ушах прошел, и Яков дозарядил Леру. Также он собирался заняться пистолетом, но увидев, что чистого непыльного места здесь нет, и, собственно, обстановка не самая располагающая, решил отложить это на некоторое время, ограничившись только сменой магазина до да передергиванием затвора. Вроде щелкнуло как надо. Сержант стоял неподвижно, закрыв глаза. А налобник продолжал светить. У его ног валялся паук, высушенный и безобразный. Сейчас, глядя на эту мумию, не верилось, что она могла так быстро и бесшумно двигаться. Постепенно до Якова начала доходить. «Слушай, сержант, а ты что, всю дорогу знал, что эти твари здесь?» Сержант кивнул, не открывая глаз. Яков потоптался на месте, немного смутившись следующего вопроса. «А то, что ты мне говорил, ну, про это, про смерть там, про боль, это...» «Правда», — продолжил вместо него мертвец. «Мне незачем обманывать». «Ну так, а почему ты мне не сказал, что тут эти пауки? Они же меня могли накрыть. Тут смотри, сколько тросов. Прыгнут сверху, и все». Мертвец открыл глаза и, медленно отделяя слова друг от друга, произнес. «Если бы мы их не выманили, они прыгнут на нас, когда мы пойдем вверх с операторами. Пауки очень внимательные, они могли бы убить людей. Гнус становится другой. Ему дают цель, его создают, все меняется». Яков положил Леру на плечо. Стабильность в этом мире никогда не была характерной чертой этого мира. Армагеддон прошелся по их головам, обрел форму и скоро грозит вернуться за последними выжившими. Конечно, еще были многие тысячи, укрывшиеся в подземных убежищах, но, возможно, защиты от такого гнуса уже нет. У Якова осталась семья – Отец, мать, сестра и ее дети. Семья спрятана в одном из таких убежищ в числе первых, но сейчас, глядя на эту тварь на полу, ему стало не по себе. Что могут пережить близкие ему люди, повстречавшись с такой мерзостью? А что, если его близких будут использовать как расходные материалы? Его шеф, худных Алексей Викторович, знает, кто в каких убежищах. Он остался на поверхности. Он планировал пережить гнус в укрепленном здании, чтобы продолжать корректировку и оперативный контроль. Но пережил ли он первую волну? Что, если его поймали и заразили? Его не убьют. Нет. Он и такие, как он, нужны гнусу живыми, наверное, так же, как и ученые, врачи, специалисты всех категорий. Гнус уже не страшное, бездумное, все пожирающее и убивающее явление. Гнус делает что-то большее с собой и с окружающим миром. Разве можно противостоять такому? Именно сейчас Якову показалось, что противостоять надвигающемуся ужасу невозможно. Гнус просто сметет их. Он доберется до всех выживших, выкопает их из убежищ, Достанет самых высоких гор, выловит среди самых глубоких морей. Превратит их в орудие достижения своей цели — расширяться и есть. Есть и расширяться, меняя свои формы, оставляя за собой только песок и прах. Мертвец сказал, что мы все песок. От мысли его отвлек негромкий стук засовов железной двери. Той самой двери, за которой располагался долгий коридор, возможно, пара лестниц или лифтов и сам центр управления роботами и беспилотниками. Сначала осторожно, потом медленно появилась голова человека. Небритая, серая, осунувшееся и немного отекшая лицо с синяками недосыпания под глазами. Короткие, давно не стриженные серые волосы, и посверкивающий возбуждением взгляд. «Серега, овчинников?» спросил, позабыв обо всем на свете Яков. Широкая толстостенная стальная дверь открылась на всю, и в проеме, освещенный со спины, показался навьюченный, словно верблюд, еще и с двумя чемоданами в руках человек. Он сделал несколько шагов вперед и осторожно поставил чемоданы. «Я...» С облегчением сказал он. «Чисто?» Улыбаясь и как будто не веря происходящему, спросил он. «Чисто, чисто, дружа!» Широко улыбнулся Яков и подошел к солдату, чуть приобняв его. «Где остальные?» «Ждут команды, сейчас позову». Овчинников сбросил рюкзак, который, судя по всему, весил килограммов сорок, и поспешил обратно. Минут через пять послышались шаги, и снова навьюченных чемоданами и тяжелыми рюкзаками появилось сразу три бойца. На лица сейчас они казались примерно одинаковыми: та же многодневная небритость, валившаяся от усталости и бессонницы глаза, серость лица. Рядовые Афанасьев и Горин, даже постарался вытянуться в струнку младший лейтенант. Что в чемоданах? «Многовато берете», – сказал Яков. Натя, быстро надевайте», – спохватился он и достал из нагрудного кармана сокровища. Три сборных артефакта муха в кожаных мешочках на сверхпрочном шнуре. Операторы переглянулись и, торопливо разобрав такие маленькие, но бесценные талисманы, надели их на шею, спрятав глубоко под одежду». «Пульты управления поисковыми роботами, беспилотниками, ответственные детали. Мать-часть. Больше таких нигде не найти, только на Ладоге», — серьезно ответил Овчинников, снова намереваясь встать смирно. Отличник учебы, фанат своего военного дела, делал это рефлекторно. «Да ты, Серега, без этого пока, без устава. Мне оно не надо, может, вон сержанту только». «Сержант, тебе по уставу надо?» — спросил Яков. Сержант отрицательно покачал головой. «Ладно, орлы, молодцы, что живы. Чудо-юдо смотреть будете, которое мы тут подстрелили? Если да, то быстро, нам тут ловить больше нечего». «А где оно?» «Вон за ящиком». Троица, сложив поклажу, быстро прошла в указанном направлении. Удивленные восклицания и мат. Злое ругательство и несколько пинков по высохшей кукле. Тем временем Яков связался с поверхностью и попросил помощи. Нужны была еще одна или две пары рук, потому что унести все то, что вынесли операторы, на 100 метров в высоту пешком по винтовой лестнице было бы на пределе возможностей этих и без того потраченных солдат. Спуститься отправились двое. Жмот и хруст. Сахарука-Сагитай подогнали машины и остались ждать снаружи. Дверь в жилые помещения закрывать не стали. Там было еще много ценного, а закрыв эту дверь отсюда, ее больше не откроешь. Началось долгое восхождение. Яков взвалил на себя рюкзак. Сержант принял также еще один. А трое военнослужащих, кое-как распределив поклажу, со скрипом и пыхтением начали путь наверх. Во время подъема Яков узнал, что шахты они пользовались как единственным выходом на поверхность, и пользовались им крайне редко. Исключительно, чтобы там снаружи ловить, заправлять и заряжать врагатку беспилотник. План схема шахты не отражала всех ходов в точности. Например, тот вертикальный спуск, о котором они узнали только что и который, сужаясь, вел к вытяжке туалета, вообще не был в планах. Также об их вызволении теперь знают другие пнуры, и теперь у них есть надежда. Также они передали картинку человеческой многоножки по другим каналам. Дальше дыхание сбилось окончательно. Подоспели жмот и хруст. И восхождение нагруженной вереницы людей, освещающих себе путь налобными фонарями, продолжилось. Теперь только Яков оценил все коварство пауков. Знали ли они о том, что будут выходить люди или нет, неизвестно. Но даже на середине подъема, когда рубаха липла к телу, ноги горели и дрожали слабостью, любой толчок мог скинуть человека вниз по ступенькам. «А что было бы, если бы оба паука набросились на них сейчас? Наверняка они убили бы половину идущих, просто сбросив их вниз». К тому же солдатики из срочников, которых по призыву определили в операторов ПР и наскоро обучили, очевидно были из программистов в гражданке. Щуплые, невысокие. Они уже на четверти пути начали спотыкаться и падать. Неделя или около того в сидячем положении, отсутствие нагрузок на ноги, общая усталость, да и в целом слабая физическая подготовка на протяжении всей их жизни сейчас на подъеме из шахты отобрали у них последние силы. Сержант, шедший первым, остановился. Колонна, растянувшаяся на полтора десятков метров, замерла и трое военных повалились на ступеньки, хватая ртом воздух, как рыбы. Яков, тащивший на спине рюкзак, и сам почувствовал слабость в ногах. Но с тем темпом, которым они шли, он мог бы добраться до верха без остановок, а вот солдатики другое дело. «Отдых!» Поняв, что операторы, в том числе и овчинников, не могут прийти в себя, сказал Яков. «А чего это мы артефакты с собой не берем? Есть же у нас! Подлечились бы!» «Нельзя!» — ответил Хруст, стоявший ближе к нему. «Почему?» — выдохнул Яков. «Гасят сборку! Кристаллы не гасят, а сборку гасят!» — вклинился жмот. а, -а, -а — протянул Яков. «Так у нас же были с сагой пузыри, и мухи при них работали!» «Пузыри вообще исключение», — авторитетно заявил жмот, старательно сдерживая сбивающееся дыхание. «Они же только на радиацию влияют, а не на человека или его физику. Если через человека, живого или мертвого, работает артефакт, то муха сбоит. Оно не сильно заметно, но...» — сталкер кивнул на хруста. «Белые чувствуют. Значит, и гнус тоже». «Артефакты – вещь не сильно стабильная. У них внутри свои процессы идут. Поэтому тут лучше не рисковать». «Да?» – удивился Яков. «Да», – со значением кивнул жмот. Яков сделал вывод, а затем посмотрел на операторов, которые все еще лежали в тех положениях, в которых свалились на ступеньки. Им еще требовался отдых. А вот жмот быстро пришел в себя хотя его поклажа была одна из самых тяжелых. Уложив ее на ступеньки, он поднял голову вверх и осветил следующий лестничный пролет, десятки свисающих вниз тросов и кабелей. «А что у вас тут так темно?» выдал сталкер, наверное, еще не сформировавшийся общий вопрос, подходя вплотную к перилам. Он приподнял лицевой щиток, Достал флягу и теперь своим поведением напоминал туриста, зашедшего полюбоваться странными видами. «Был свет», – жадно глядя на флягу, ответил Овчинников. «Побили весь, твари!» Жмот поднес было флягу ко рту, но, прочитав взгляд оператора, замер и так и не донеся ее до рта, отдал ему. Сделав несколько глотков, оператор передал флягу другому. Тот, так отпив как следует, передал третьему. В итоге жмоту вернулась фляга, где на дне плескался один глоток. Огорченно взболтнув почти пустым сосудом, сталкер пристегнул его обратно. Последний глоток – крайний случай. Несколько минут прошло в молчании, по истечении которых группа снова поднялась, навьючилась и двинулась. Подъем по винтовой лестнице шахты диаметром в 30 метров, в броне и с дополнительным грузом. Конечно, не было восхождением на Эверест, но 100 метров высоты потребовали еще нескольких остановок для отдыха. Наконец они добрались до последних ступенек, где последние 10 метров подъема шли без перил а заключительные четыре ступеньки когда-то были срезаны газом, чтобы вандалы не тащили металл. Как ни казались при спуске эти ухищрения бестолковыми для Якова, сейчас, пройдя всю дистанцию, темный провал пустоты, под которым, казалось, была черная стометровая пропасть, отсутствие перил, уставшие ноги сделали это препятствие практически неодолимым. Растянувшись вдоль стены, группа переводила дух. Двухметровые в длину ступени теперь в крайней от стены точки оканчивались ничем. За ними были только поржавевшие металлические тросы с самого потолка, кабели и пустота. Отсутствие перил, которые спилили в этом месте десятки лет назад, делало пустоту зовущей и манящей. У некоторых людей... Есть тяга нырнуть в эту пустоту, словно в другое измерение. Высота и пустота, так же, как и бесконечное ночное небо, манят и завораживают взгляд, а тело, исполненное слабости, уже как будто ложится в эту бездну, чтобы ощутить восторг легкости и полета. Странное, пугающее и одновременно безумное чувство, способное лишить человека любого страха. Заглядывая в бездну, человек начинает падать туда раньше, чем это делает его тело. «Раньше тут веревочная лестница была», — тяжело дыша сказал младший лейтенант, глядя на платформу. Никто ничего не ответил. Сердце колотилось, ноги уже не болели, они просто были слабыми, а каждое движение, казалось, отнимало последние силы. «Так как эти твари сюда попали, вы поняли?» «Хруст, говорит, из той вытяжки сюда хода не было», — нарушил тишину жмот. Его чутье сталкера-одиночки на опасности вдруг заговорило в нем. Сержант, возглавлявший подъем, развернулся лицом к находящимся ниже и встретился взглядом с хрустом. Трос напротив группы чуть шевельнулся. Если операторы и, возможно, Яков еще ничего не поняли, то сталкер и оба мертвеца поняли все в мгновение ока. «Надо идти», — глядя на хруста, сказал сержант. «Они тут». Операторы вздрогнули и начали с трудом подниматься. Яков закрутил головой и встал, держа гранатомет на изготовку. «Как перелезть-то?» — немного растерянно спросил боец. Действительно, одно дело спрыгнуть вниз метра на полтора и примерно настолько же вперед, а вот чтобы запрыгнуть наверх, нужно прыгнуть вверх на полтора метра в высоту и, соответственно, достигнуть этой высоты через примерно полтора метра своего полета, что по правилам физики должно означать прыжок больше, чем на три метра. С места, без разгона, с броней. После подъема на 100 метров вверх с грузом. Без шансов. Можно было бы прыгнуть не так сильно и удариться грудью об уголок площадки, а там зацепиться руками за что-либо, подтянуться, забросить одну ногу, потом подтянуться еще раз и перекатиться. Но там на площадке зацепиться было не за что. Не за что! Площадка представляла собой рифленый лист железа. А соскальзывание с этой платформы было только паданием. Падением на нижний пролет, который был метров на 5-6 ниже. Разбиться насмерть было маловероятно, но сломать ногу, руку или спину на железных ступенях – 99%. А без руки или ноги пытаться преодолеть это препятствие повторно, без шансов. Жмот, шедший в середине колонны, оживился. «Я сейчас», – засуетился он и подошел к краю, с опаской встав на последнюю ступень. «Яков, сила в руках есть?» «Руки, да, ноги только стоять», – ответил Яков. «Давай так, я сейчас веревку к рюкзаку привяжу, а ты его кидай на площадку. Только так кидай, чтобы сверху можно было чемоданов еще накидать и рюкзаков. Застолбим рюкзак» килограммов 200 это мы с собой тащим 250 сказал овчинников тем более 250 кг это уже вес одного человека удержат торопливо кивнул жмот поглядывая на вновь шевельнувшийся трос яков кивнул смекалка сталкера одиночки определенно повышала их шансы наскоро перевязав веревкой рюкзак жмот передал его якову Рюкзак, в котором были ценнейшие запчасти к роботам и беспилотникам, весил килограммов сорок. Один могучий заброс, и рюкзак прилетел примерно туда, куда Яков и целил. Следом полетели другие рюкзаки, а за ними и на веревку, и на сами рюкзаки – чемоданы. Операторы при каждом броске их поклажи вздрагивали и морщились, словно от зубной боли. Очевидно, то, что было внутри, не подлежало такому обращению, но, как было понятно всем, вариантов было немного. С легким потрескиванием заработала рация Якова. «Яков, что там у вас? Вы скоро? У нас движение, пока непонятно кто. Машины не покидаем, прием». «Нормально у нас все, сага. Форсируем последнюю преграду и на свободе». У нас тут тоже вроде что-то появилось. Понял. Помощь нужна? Пока нет. Сидите, транспорт берегите. Принял. Отбой. Закончил Яков. Лучи фонарей с Якова переместились на веревку, конец которой держал в руках один из операторов. Давай, Горин, прыгай и карабкайся, скомандовал Яков. Солдат подошел к краю. Его ноги задрожали, а шея втянулась в плечи. Он чувствовал, что сил на прыжок и на подтягивание может просто не хватить. Худой, изможденный, испуганный паренек. Он уже принялся раскачиваться, чтобы прыгнуть, но внезапно у Якова что-то мелькнуло в голове. «Стой!» – крикнул он. Горен замер. «Подойди, пожми мне руку!» – приказал Яков, протягивая свою могучую клешню. Горин пожал руку. «Так и есть. Ладошки влажные, охватка, как у мертвеца. Не у того мертвеца, который с ними, хрустый сержант, а как у будущего. Слабые ладошки. Такие не удержат собственный вес на веревке». «Не годится», — решительно сказал Яков. «Как тебя, Афанасьев? Пожми руку». «То же самое. Слабая, уставшая рука». Они несли чемоданы из последних сил, не двигались практически последнюю неделю, а с физической подготовкой не были знакомы практически никогда, с армейской тем более. Странно, как они вообще добрались сюда с такой поклажей. «Серега, ну-ка ты!» – протянул руку Яков. «И этот на последнем издыхании». Сержанты Хруст тем временем спустились ниже остальной группы на пару метров и замерли, как часовые. Неподвижно, не шевелясь, как это умеют делать только те, чье сердце уже почти никогда не бьется. Противный, скрежещущий и захлебывающийся жидкостью крик, словно кричащему перерезали глотку, разорвал темноту шахты. «Ну нафиг!» – пробормотал жмот – и без подготовки одним прыжком почти достиг площадки. Там он ловко схватился за трос и одним движением вытянул себя наверх. Очумевший от собственного поступка, он сел на груду вещей, усиливая якорь веревки, и достал пистолет. «Давай быстрее, чего ждете?» – выкрикнул он. Яков покачал головой и оглянулся на мертвецов. Те, синхронно подняв пистолеты, снаряженные мертвой кровью, начали спускаться вниз. «Операторы не переберутся, это факт, надо решать по-другому». «Руки крестом на грудь!» – скомандовал Яков. Горин прижал руки к груди, испуганно глядя на почти двухметрового раскачанного воина. Яков схватил его одной рукой за ворот, второй за солдатский ремень. Наклонил худого солдатика, подсел под него и поднял над головой. Горин от неожиданности дернулся, но, сообразив, снова вытянулся в струнку. Одним могучим движением, качнувшись и выдохнув, Яков перебросил тело через пролет. Горин пролетел метра за два от края, а там ударился о пол. Впрочем, тут же вскочил и привалился к жмоту. Следующий. «Сказал Яков. Рядовой Афанасьев встал рядом, скрестив руки на груди. Снизу раздался еще один ужасный горловой крик и удар металла о металл. Что-то в темноте поднималось вверх. Совершенно нехорошее. И больше всего сейчас людям хотелось вырваться из этого помещения хотя бы на дневной свет». Яков подобрал Афанасьева таким же образом, как и Горина и перебросил через пролет. Тут же на место улетевшего Афанасьева встал Овчинников. Младший лейтенант был немного поплотнее этих программистов-срочников, поэтому Яков поднял его над собой с большим усилием. все таки человек не штанга, и специальных ручек у него нет. Еще один могучий бросок, и младший лейтенант, крутнувшись вокруг своей оси в полете, перелетел пустоту. На нижней части лестницы осталось трое – Яков, сержант и хруст. Несколько раз вдохнув и выдохнув, Яков сделал прыжок. Его руки и верхняя часть груди оказались на площадке. Ноги противно ощущали пустоту, а тело неумолимо начало стекать вниз. Но тут же четыре пары рук, ожидавших его, подхватили и общими усилиями затащили в безопасную зону. Раздался первый пистолетный выстрел, затем еще один. В кого стреляли хрустый сержант, видно не было, но крик, словно от боли, эхом продолжил звук выстрела, и нечто покатилось по ступеням, а затем, судя по звуку, вылетело с лестницы и спустя несколько секунд ударилось внизу о железные ящики. Мертвецы развернулись и быстро побежали наверх. «Уходим!» – крикнул Яков. Военные и сталкер, похватав чемоданы и рюкзаки, волоком потащили их по полу, оставив всего несколько в общей сваленной куче. Приложив гранатомет к плечу, Яков вел прицелом позади мертвецов, прикрывая им тыл. Почему-то ему казалось, что опасность была сзади, и он был прав. Хрустый сержант синхронно остановились и подняли оружие, целясь в высоко стоящий потолок над Яковом. Армейские рефлексы сработали быстрее, чем мысль. Один прыжок в сторону коридора, а в ту же секунду на пару чемоданов и рюкзаков спрыгнуло нечто нечто, что было уродливее паука и неожиданнее многоножки. Два срощенных бельевой веревкой спина к спине мужских тела, опять же обрубленных по пояс, а вместо ног уродливая грость мощных рук. Мужских, крепких и мускулистых, покрытых пятнами и наколками прежних хозяев. Но хуже всего, что руки на мужских телах в том месте, где они росли от природы, не имели кистей, а заканчивались пиками отточенными, поблескивающими в лучах фонаря из какой-то нержавеющей стали, одетыми или вживленными в конечности по принципу протеза. Теперь это существо могло убивать человека на равных в ближнем бою, пользуясь холодным оружием, парировать и наносить удары. Спина к спине – Четыре пики и восемь рук для передвижения, хватания и чего угодно в случае приземления на голову даже такому бойцу, как Яков, не оставляли шансов. Восемь хватательных конечностей удержат человека, и на человеке в любом положении стянут маску с лица, а пики доделают остальное. Чудовище, повернувшись к Якову одним из тел, зашипело. Уродливые шрамы на лице растянулись, сделав морду еще омерзительней. Больше Яков не разглядел ничего. Выстрел из гранатомета разнес двуликого до самого основания, оставив лишь ромашку его конечностей. Не очень соображая, оглушенный и ошарашенный Яков вскочил и задрав гранатомет, уставил луч фонаря на потолок шаря в поисках других тварей, резко разворачиваясь и вглядываясь в каждую тень на потолке. «Уходим, Яков», хлопнул его по плечу хруст. Сержант одним пинком скинул с багажа оставшиеся конечности Двуликова, и, схватив оставшиеся, они с хрустом спешно поволокли груз к выходу. Яков, пятясь задом, держа у плеча Леру, контролировал коридор от шахты в котором до самого их выхода на свет уже больше никто не появлялся.